ЭПИЗОД 2 «Владыка, к острову невозможно подойти на кораблях. Мы обошли его кругом. Нет ни одной бухты, только торчащие из воды скалы. Нет ни одного прохода к земле». Алькинур махнул рукой, и дозорного вывели из каюты. Нужно было привести целый флот, чтобы он оказался бесполезен. С такого расстояния даже пушки не достанут до берега. Остается идти на шлюпках. Владыка! Воскликнул вошедший слуга и упал на колени. Дозволь сказать, от острова плывет лодка. Встав, Алькинур потребовал подзорную трубу и вышел на капитанский мостик. От ощетинившегося скалами, словно клыками берега, действительно шел маленький парусник. Алькинур присмотрелся. У руля стоял высокий старик. По виду броскиец. Жаль, что не молодой. Велел бы подстрелить, засадить в клетку, а уж потом поговорил. Даже один раб-полукровка оправдал бы весь поход. Но нет. Приплыл старик. Он мне не нужен. Послушаю, что скажет. «Чего хотели?» крикнул тот, подойдя ближе к эскадре. Алькинор шевельнул пальцем. «Перед тобой сам Верховный до Авгара!» зычно провозгласил капитан Флагмана. «Он прибыл, чтобы утвердить на вашем острове свою власть. Покажи нам безопасный путь к берегу. Не заставляй великого владыку ждать». «Свою власть?» переспросил старик ничуть не пугаясь грозного голоса капитана. «Это можно. Завсегда, пожалуйста. Только большим кораблям к нашей земле по скальным зубам ходу нет. Только на лодках и можно пройти. Если у вас шлюпок нету, могу подвести шаха до острова. Или еще можно вплавь. Да, так тоже можно». «Да как ты смеешь!» Заорал капитан, но замолк на полусловие, едва увидев жест повелителя. «Хорошо», «Хорошо — произнес Алькинур ровно и бесстрастно. «Мы пойдем на лодках. Спустить все шлюпки на воду». «Э, нет, так не годится», — старик замотал головой. «Всем сразу никак нельзя. Козы у нас пугливые больно». Вот вы на берег тучей навалитесь, да железом брекать начнете. Так все козы и разбегутся. А мы потом лови их по скалам-то. Нет, всем никак нельзя. Давайте так. Пущай шах ваш плывет, да еще лодка свитая. Алькинор не изменил приказа. Капитан кинулся передавать его на все корабли. Старик взялся за руль и крикнул. «Не хотите слушать хозяев? Значит, не с добром пришли. На то мы разойдемся. Мы свой долг перед предками выполнили. Предводитель был готов помериться силами с вашим шахом и принять его власть над собой, ежели проиграет. А вы, коль хотите все делать по-своему, так и делайте. Мы не станем вас убивать. Предкам то не понравится». Просто сейчас подхватим семьи в лодке, да уплывем отсюда раньше, чем вы ступите на берег. Ищите ветра в море. Отставить! произнес Алькинур. Слава богам! Все так же ровно. Спустить две шлюпки. Выполняйте. По кораблю вновь понеслись слуги, разносящие приказы. Вот это дело! крикнул старый наглец ухмыляясь. «Плывите за мной!» Алькинор ступил на берег. Все обернулось совсем не так, как он хотел. Вместо того, чтобы задавить сотню полукровок числом и пленить под угрозой пушек, он шёл по клятому, неизвестный чем, грозящему острову с десятком воинов за плечами. Каменистая тропа уходила куда-то в горы. По сторонам там и тут действительно паслись длинношорстные рыжие козы. В доносе говорилось, что полукровки всегда говорят правду и выполняют обещания. Возможно, так оно и есть. Тогда мне опасаться нечего. Тропа вывела на большую поляну. По ее краям, к нависавшим серым скалам, лепились какие-то убогие лачуги. Алькинур и его охрана остановились в центре того, что с большим трудом можно было бы назвать площадью. Теперь понятно, почему они угрожали сбежать с острова. Защищать тут вовсе нечего. Или это только картинка для непрошенных гостей, а настоящие дома, выше в скалах. Из центральной хижины вышли трое воинов с лицами, укрытыми лесами Старик вскинул руки в приветствие. «Вот, привел, как обещался!» Обратился он к соплеменникам. «Говорят, сам Верховный Шах изволил пожаловать. Хочет нами командовать вместо Кондора». Воины переглянулись. Затем громко рассмеялись. Алькинур стиснул зубы. «Он вернется сюда со всем флотом до Авгара». Обложит клятый остров так, чтобы ни один гад не сбежал. И всех посадят на цепи. Всех. От младенцев до стариков. Вдруг Алькинур почувствовал какое-то движение за спиной и оглянулся. Позади его людей появились десятка-два полукровок в лесамах с ружьями наперевес. «Бросьте сабли и руки за спину!» «Мы не желаем ничей крови», — сказал один из разбойников. «Сдадитесь, останетесь жить. Или умрёте на месте». Алькинур посмотрел на свою охрану. Те отвели глаза и покидали оружие на землю. «Шакалы! Нужно брать в гвардию только под клятвой защищать меня до последней капли крови!» Волнами накатывало бешенство. Но Алькинор сохранял ясность мысли. Ловушка, ночь я, кто посмел? Про мою охоту на морегов никто не знал, кроме, Но он давно мертв. Охранников связали, затем увели вниз по тропе. Алькинур остался на поляне один среди множества врагов. Он криво улыбнулся и развернулся лицом к лочугам, трем разбойникам и обманщику-старику, выхватывая сабли. Смертоносные молнии вспыхнули в его руках и сделали несколько почти неразличимых взгляду замысловатых кругов. «Кто из вас, шакалов, хочет первым отдать мне свою никчёмную жизнь?» — крикнул Алькинур с накатившим на него злобным, отчаянным весельем. «Подходите! Я жду!» Разбойники не двинулись, только щёлкнули затворы за спиной. Но никто не выстрелил. Значит, еще есть возможность побороться. «Так что? Есть тут воины? Или только трусливые шакалы с ружьями?» Крикнул Алькинур еще громче и плюнул на землю. «Вон чего? «Ему поединщика надобно!» — отозвался старик. Он вдруг согнулся чуть не вдвое и продолжил ставшим слабым и дрожащим голосом. «А то при светлому господину поди дикость нас с двумя саблями повстречать, да в клетку посадить охота. Так я подскажу, где таких сыскать можно. Ты только накорми меня убогого, сделай такую милость». «А плюсунов-то я видал. Самолично видал». Обманщик снова выпрямился, стер с лица плутовскую улыбку и смачно сплюнул, наградив Алькинура бешено злобным взглядом. «Нет, Ал, здесь никто не будет с тобой драться». Алькинур взглянул на говорившего и тряхнул головой, отгоняя наваждение. «Такого просто не могло быть». Посреди кособоких хлачук стоял снявший ли сам кондор и завязывал гриву в хвост. Алькинур закрыл глаза и снова открыл, но проклятый мираж никуда не делся. На поляне с развивающимся на ветру ненавистным высоким хвостом черных волос стоял несколько раз убитый и похороненный последний под луной морек. «Да, Ал! сказал и не подумавший пропасть призрак это я и я вполне жив несмотря на твои старания. Мы уже захватили корабли бабушка помогла бывшие на них люди невредимы Хотя тебя вряд ли волнуют подобные пустяки но мы тут собрались не для разговоров Грэм старина распорядись нахальный старик оказавшийся тем самым слугой нелюдя, громко хлопнул в ладони и крикнул. «Охотники! Принесите господину его добычу!» Из крайней лачуги вышли шестеро разбойников с кнутами, сетями и шестами. Алькинуру захотелось забыть в голос. Крепко связанного шаха притащили куда-то и силой поставили на колени. После того, как подлые шакалы кнутами выбили у него сабли, опутали с головы до ног сетью и прижали к земле, подобно дикому зверю, его придушили до обморока. Очнувшись, Алькинур смог определить только то, что находится в помещении. «Вот и ты!» — раздался ненавистный голос. Великий повелитель неба и земли. Великолепный, непобедимый Алькинур стоит передо мной, как последний раб. С кляпом в зубах, ловчей петлей на шее и позорным мешком на голове. Алькинура затрясло. «Как он смеет издеваться! Шакал и сын шакала!» «Дорогая», — продолжил язвить нелюдь, — «хочешь посмотреть в глаза зверя?» который разлучил нас из-за того, что боялся потерять корону. Зверя, на руках которого много родной крови. Да? Грэм, сними с этого чудовища мешок». С головы стащили клятую душную тряпку. Алькинур с вызовом глянул наверх. Морек сидел за столом в его, шаха, личной каюте. Рядом с ним в кресле развалилась какая-то бледная девка, В мужском платье. Ты признаешь свою вину? Спросил Нелюдь. Признаешь, что подстроил смерть родного брата, чтобы пленить, а затем убить меня? Сколько твоих людей погибло на том корабле? Тебе все равно. Кивни, если признаешь. Алькинур замер. Он не станет унижаться перед морским отродьем. И его бабой. Нет? Как-то странно глядя, переспросил Марек. Что ж, ты можешь все отрицать. Это ничего не изменит в твоей судьбе. Но ты в силах повлиять на то, что случится с твоей семьей, и особенно с твоим старшим сыном. Я сейчас разговариваю с тобой и даю выбор только ради него. Закрыв глаза, Алькинур постарался погасить новую вспышку ярости. Затем взглянул на кровного врага. «Да», — ответил нелюдь на его немой вопрос. «Я говорю про Амалика. Хочешь, чтобы он правил? Чтобы твоя драгоценная корона досталась ему? Или мне послать гонцов на все острова до Авгара? Сказать им, что ты утонул в море? Что в порту Кафры нет кораблей?» а в столице почти не осталось воинов. «Дорогая, хочешь знать, что случится потом?» Так кивнула, мерзко улыбаясь. «Да, Терри, расскажи мне». «Охотно». Осклабившись, начал Морек, явно получая удовольствие. Порт Кафры, со всех островов слетятся корабли, жаждущих верховной власти шахов. Они будут долго выяснять, кто из них сильнее. Потом победитель сядет на столь любимый Алькинуром трон. А всю семью бывшего правителя сошлет на самый дальний бесплодный остров, влачить жалкое существование и питаться одними ракушками до самой смерти. Так уже не раз было. Так поступил, например, его дед. Верно, Ал. Какой ужас! Наигранно отшатнулась девка так, будто в самом деле переживала о семье побежденного. Но, Терри, ты же говорил, что Амалик стал тебе почти сыном. Неужели ты такое допустишь? Дорогая, картина успокоила ее нелюдь. Решать не мне. У мальчика же есть отец. Пусть он и скажет, какой судьбы желает для наследника. Грэм, «Убери, Кляп!» Алькинор поднял голову выше. Игра ещё не кончилась. Марек пришел не просто убить. Ему что-то нужно. «Что ты хочешь от меня?» Спросил Шах, внутренне собравшись для последнего боя. «Я?» Нелюдь снова сделал вид, что удивился. «Того же, что и ты. Мою корону. Знаешь ли...» Меня почему-то объявили мертвым. А я, как видишь, вполне жив. Так вот, я хочу, чтобы ты вернулся в Давшабат на своем фрегате Я объявил, что в дальнем походе победил демонов, желавших извести всю рыбу в морях до Авгара. Архипелагу грозила гибель, но ты не побоялся поплыть на край света. Сразил всю нечисть и всех спас. Презрительно изогнув губы, Алькинур слушал и думал о том, где ошибся. Как нелюдь смог выжить? А ещё... Наконец-то дошел до сути Марек, Что на дальних островах ты нашел меня? Боги сохранили мне жизнь. А значит, я не виновен в пролитии родной крови. И ты снова можешь назвать меня родичем. Вот оно что. Обожгло Алькинура. Он действительно пришел не мстить а договариваться слабак слабаком был им и мы остался будет большой праздник рассказывал мне люди дальше а потом через неделю ты объявишь что в благодарность за победу над сильнейшим врагом дал богам обед провести три года в святилище править останется Амалик под моим крылом что скажешь «Интересно, нелюдь все же отрастил зубы, но вот насколько». Алькинур прищурился и спросил. «А если... А если ты откажешься?» — заговорил Морек жёстче. «То мы на твоем корабле поплывем странствовать. Я с супругой в твоей каюте, а ты, как строптивый раб, в нижнем трюме». «Помереть я тебе, конечно, не позволю, но уверяю, тебя ждет худшее твое путешествие. В цепях и на скудном пайке. Ты хоть раз в жизни так пробовал?» Замерев под испытующим взглядом нелюдя, Алькинур почувствовал, как у него холодеет внутри. Марек не шутил. «Он действительно может сделать так». А уже завтра в порту Кафры будет жарко, и вся твоя семья вскоре отправится собирать ракушки. Как ни в чем не бывало, заявил нелюдь уже беспечным тоном. О моем воскрешении я договорюсь уже с новым верховным шахом до Афгара, когда вернусь из плавания через 2-3 месяца. Почему-то я уверен, что новый владыка будет не против такого союзника, как я. Марек поцеловал руку жены. И вновь взглянул на Алькинура. Итак, ты выбрал? спросил он, как у ребенка. Шах еле сдержался, чтобы не плюнуть в ответ. Но нет, нужно быть хитрее. Он всегда легко обманывал нелюдя. Обманет и теперь. Что станет потом со мной? Решиться позже, заявил Марек складывая руки на груди. «Вначале определи судьбу сына. А что будет потом, то будет потом. Ты сам все увидишь, Алито. Чего я тебе точно не обещаю, так это смерти». Праздненства в Давшабаде шли шестой день. Во дворце пир сменялся пиром. На площадях выступали артисты, и накрывались столы для всех желающих. Люди ликовали. Боги сохранили им море. Море, которое значило для даавов больше, чем жизнь. Море, которое по воле злых сил вместо источника пищи могло стать мертвой петлей, удушающей даавгар. Но все в прошлом. Боги улыбнулись великому владыке. Он вернулся с победой и вновь обретенным родичем. Не потерял ни одного воина. Жизнь продолжается. И столица ликовала. Праздновали все от мала до велика. Из уст уста, обрастая на лету все новыми и новыми красочными подробностями, передавались рассказы о том, как Верховный Шах в смертельном поединке один на один самолично снес ужасному шестирукому демону голову с плеч. Только никто на всем громадном острове не знал того, что знал аль Того, что из нескольких сотен даавов, вышедших море на фрегате и кораблях сопровождения, обратно в Кафру вернулся только один — Сам-Шах. Под видом его войск в Девшабат вошли кондорова переодетые броскийцы. Именно они взяли под контроль порт, столицу и сам дворец. Именно они, изображая гвардию Алькинура, сопровождали теперь каждый его шаг и после очередного пира конвоировали в личные покои под замок. Две недели назад. «Если я захочу передать корону сыну, что ты от меня потребуешь?» «Хороший вопрос, Ал. А сам ты как думаешь?» Судя по тем планам, которые ты рассказал, полного повиновения. Верно? Ты не оригинален. А мне и не нужно. Это ведь ты у нас специалист по великим планам. Я просто воспользуюсь готовым рецептом. Такое я, как ты знаешь, умею делать. Ты прав. Я хочу твоего полного повиновения. Теперь ты будешь делать все по-моему. Малейший бунт, и ты очнёшься в трюме уносящего меня и мое войско прочь от бывших твоих земель корабля. Пожалея Малика, как жалею его я. Алькинур и Марек остались в каюте одни. Нелюдь по-прежнему сидел за столом. Связанный шах стоял перед ним на коленях. «Я согласен», — сказал, наконец, Алькинур. Прикажи убрать эти проклятые шакальи веревки. Я буду делать то, что ты скажешь. Тебе поклясться? Пламенем? Насмешливо спросил Марек. Думаю, не стоит. Дракону ни к чему знать о наших планах. Не так ли? А любую другую клятву ты нарушишь, если посчитаешь выгодным для себя. Хочешь? Дай слово. Алькинур кивнул. Нелюдь продолжил так, словно не заметил его жеста. «За каждым твоим шагом и каждым словом будут следить. Повторяю, малейшая попытка схитрить и нарушить мою волю приведет к самым печальным для тебя и Амалика последствиям. Я тебе не верю и не поверю уже никогда. Вместе с нами в столицу, под видом твоей вернувшейся из похода гвардии, «Войдут верные мне войска. Запомни, здесь больше не твой остров, не твой город, не твой порт и не твой дворец. В Давшабаде не останется ни одного послушного тебе воина». Скрипнув зубами, Алькинор смог сказать почти спокойно. «Я понял. И все же даю слово. Развяжи меня». Марек коротко кивнул. Хорошо, пусть так. А пока, будь моим дорогим гостем. Нелюч широко улыбнулся, встал, обошел Алькинура и покинул каюту. Вскоре за гостем Рея Браско пришли двое стражников с кнутами, сетями и арканами за поясом. Они развязали Алькинура. Отвели в богато убранную каюту с уже поданным обедом и заперли. Ал с трудом дождался, пока закроется дверь, и он наконец-то останется один. Уставленный блюдами под нос с размаху полетел в стену. Шах сел на пол и постарался взять себя в руки. «Гнев плохой, советчик. Нужно успокоиться и мыслить ясно. Но я должен». Должен был это предвидеть. Как я мог положить голову в пасть льва? Я должен был догадаться. Должен. Алькинур несколько раз грохнул кулаками по полу. Я слишком легко поверил в его смерть. И перемудрил с ядом. Нужно было просто держать тварь на цепи в клетке. Просто и надежно, И не выпускать из-под клятвы. Но как же хотелось спрятать нелюдя от дракона и сделать безумно верным слугой, завладеть силой в его крови. За всё нужно платить. И за желание тоже. Я ведь мог его отпустить после турнира. Взять слово, молчать обо всем и отпустить. Марек сделал для меня все и даже больше. Помог своему палачу. Но нет. Мне захотелось довести игру до конца. До конца и дальше. И вот я здесь. Сам превратился в покорного раба. Я стоял перед ним на коленях. Я на коленях. Проклятье. Он лёг на пол. Алькинура душили волны ярости и досады на себя. А Малик, Вот о ком и о чем я должен думать. О будущем сына. Я ведь боролся за корону и до Авгара ради него. Пусть я в ловушке. У Амалика все должно быть хорошо. А я найду выход. Обязательно. Не людь смог. И я смогу. Встав, Алькинур подошел к маленькому круглому окну, открыл его и жадно вдохнул соленый холодный воздух вместе с горькими брызгами. Море. Огромное, мощное, непобедимое море. Ты хранишь и кормишь до авгар. Будь моим пристанищем, моим источником силы. О, боги, никогда в жизни мне еще не было так трудно. Салим искренне полагал, что после всего пережитого за последние пять лет Его уже ничего ни под солнцем, ни под луной удивить не сможет. Как же он ошибался? Вот уже несколько дней к ряду по дворцу ходили невероятные слухи. Мол, повелитель вернулся вместе с пропавшим родичем, которого оправдали сами боги. Вернулся вместе с князем Браску. И сейчас они который день пируют за одним столом. А еще говорили что того ни в коем случае никому нельзя называть вслух по имени. Дескать, духи пока не разрешили. Но Салим слухом не верил. Мало ли, что болтают по углам. Такого просто не могло быть. Он сам, лично, своими руками казнил Кондора, превратив его в забывшее себя существо. Сам видел, как повелитель трижды запечатал того страшной властью а потом держал этими же руками труп Зураба в оазисе ветров. Сам десять раз проверил, что зверь мертв. Даже хорошенько подпалил над огнем руку погибшего. Сам велел вырать для него яму поглубже. Сам положил на его грудь шкатулку. Сам кинул первую горсть песка в могилу. Нет, все эти глупые слухи никак не могли быть правдой. Сегодня салим получил приказ явиться ко двору в першественный зал. Вот он стоит перед дверями. Заходит внутрь. Ни на кого не глядя, склоняется в земном поклоне. Теперь нужно дождаться повеления встать. Скажи мне, любезный Алькинур, кто тот достойный старец, что вошел сейчас в зал? Я заметил красный пояс. Он из охотников на львов? От одного звука смеющегося звонкого голоса Салема пробил холодный пот. «Да, мой благословенный родич», — произнес владыка. «Явился один из самых верных мне слуг. Его зовут салим И он действительно охотник. Мой главный охотник. Он добывал львов, еще моему солнцеподобному отцу Газимгеду». «Вот как?» «Такая верность достойна уважения. Как говоришь, его зовут? салим Послушай, салим встань и подойди к нам. Я желаю видеть твое лицо». Услышав повеление, охотник встал, медленно поднял голову и, наконец, посмотрел на призвавшего его. Сердце застряло где-то в горле. В душу снова смотрели убийственно знакомые искристые глаза, но почему-то серые. Салим, как зачарованный, не отрывая взгляда от родича-повелителя, подошел к столу, за которым сидели пирующие владыки. «Ты звал меня, мой господин. Я перед тобой». Почти прошептал Салим положенное приветствие и опустился на колени. Если бы его сейчас спросили «почему» и «зачем», охотник не смог бы ответить. От потрясения и неожиданности. От опасения не выдержать и упасть. Из желания избежать кары за содеянное зло. Из благодарности богам за чудо. «Поднимись, Салем!» По-доброму позвал его Кондор. «Ты верный слуга и потому достоин награды». У меня есть для тебя подарок. Вот возьми себе эту серебряную флягу с моим гербом. Там чистейшая вода из северной горной реки. Попробуй. Она сладкая на вкус. салим с трудом нашел силы встать и принял дар в протянутые руки. Поцеловал его. Поклонился. Затем открыл флягу с выбитым на ней раскинувшим крылья кондором и осторожно пригубил содержимое. Вода оказалась такой же, как ее владелец. Чудо из другого мира. Чистая, сладкая, меняющая того, кто с ней соприкоснется. Закрыв флягу, Салим снова поцеловал ее и бережно спрятал ближе к сердцу. Туда, где уже хранился один подарок. От него.